Глава 15. Рэймонд всё ещё прокручивал наиболее запоминающиеся фразы из трактата святого Якова. Ради штудирования его весьма заунывного жизнеописания, напичканного раздражающими нравоучениями, ему пришлось отложить работу над амулетом. Впрочем, это почти не вызывало внутреннего сопротивления. Во-первых, работа и без того стопорилась. А во-вторых, Ему безумно хотелось узнать что-нибудь о людях, угодивших в другой мир. О людях, похожих на Еву. Он покатал это имя на языке, словно дегустируя дорогое вино. Пытался уловить все оттенки вкуса. Короткое, лаконичное. Оно отдавало терпкостью и подходило его жене лучше благородного, но такого бледного Элизабет. Лаки услужливо распахнул перед ним дверь в малую гостиную, откуда было так удобно переходить в столовую. Напротив друг друга сидели Уильям и Ева. На столе между ними лежала колода карт. «Словом, отец ничего не хочет слышать о поэзии». «Я его понимаю», — охотно согласилась Ева, не отрываясь от своих карт. «Повышаю ставку». «Что? Ах, да. Где вы научились играть в покер?» «Не отвлекайтесь», — напомнила Ева. «Вы как раз рассказывали о том, как ваш отец сжёг ту поэму на пяти листах о закате солнца». вос сходе «Простите, перепутала. Но ведь оно всё рядом». «Согласен». В голосе Уильяма не было ни капли обиды. «Так вот, отец». Ява подняла взгляд от карты заметила Реймонда. «Что ж, в другой раз доиграем». Решила она и одним быстрым изящным жестом смела карты со стола. Уильям возмущённо выдохнул, а затем тоже увидел Реймонда и поднялся на ноги. «Добрый вечер, милорд». «Добрый». — откликнулся Рэймонд, думая о Еве. Теперь, зная её тайну, он искренне недоумевал, как мог посчитать её Элизабет. В ней не было ничего от надменной пафосной принцессы. Ева иначе двигалась, г о в о р и л а даже улыбалась. Её привычка, усмехаясь, приподнимать уголок губ и обнажать кусочек переднего зуба, нравилась ему до странной теплоты в груди. «Леди Элизабет, ужин подан». тактично намекнул Дворецкий. «Благодарю», — откликнулась она. Рэймонд мимоходом отметил, что в подобного рода делах Дворецкий теперь обращается не к нему, а к его жене, как к хозяйке дома. Признаться, Рэймонд не имел ничего против. Подойдя ближе, он протянул руку, и Ева после недолгой заминки опиралась на его ладонь и встала с резного диванчика. Рука об руку, они направились в столовую. Вильям не отставал. Повар, как и обещала Евам, растарался на славу. Такого обилия блюд Рэймонд не помнил уже давно. Впрочем, он уже много лет игнорировал ужины. Ева поймала его благодарный взгляд и многозначительно склонила голову, мол, не стоит. На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь короткими, ничего не значащими фразами и едва слышным скрипом столовых приборов о ф а р ф о р о в ы е т а р е л к и Видимо, не только Рэймонд был голоден. «Элизабет, кто научил вас премудростям карточной игры?» — поинтересовался Уильям после того, как они расправились с горячим. «Я не знал, что вы умеете так хорошо блефовать». Реймонд покосился на Еву, сидящую по правую руку от него. Место слева занял их в е н ц е н о с н ы й гость, который, кажется, насытился и теперь жаждал светской беседы. У стены застыли двое лакеев, зорко бдящие за тем, чтобы в фужерах было налито вино и вода. Кто научил, уже неважно. «Аккуратно, р а з р е з а е тушёное мясо на маленькие кусочки», — сказала Ева. «Главное, что результат стоил потраченного времени». Рэймонд усмехнулся, оценив завуалированность ответа. «Видимо, в её мире всё устроено иначе, чем в этом». Ева с лёгкостью выигрывала в чисто мужской забаве, покере. Но с трудом принимала простые знаки внимания. Поданная рука или пододвинутый стул вызывали у неё некоторую заминку. Словно ей приходилось напоминать себе, что это нормально. «Определённо», — с восхищением поддакнул Уильям, — «вы оказались способной ученицей». Вряд ли принц вкладывал какой-то особый смысл в дежурный, по сути, комплимент. Но Реймонд всё равно ощутил у к о л раздражения и поморщился. Пришлось напомнить себе, что е г о ничего, совершенно ничего не связывает с Уильямом. Её свободолюбивая сильная натура никогда бы не взглянула в сторону столь поэтично возвышенного создания, каким был наследный принц Эрестонии, в отличие от Элизабет. «Не будем обо мне», — словно подслушав его мысли, попросила Ева и сменила тему. «Давайте лучше поговорим о вас, ваше высочество». «Декламируемая вами поэма произвела на меня незабываемое впечатление». «Правда», — искренне обрадовался тот. «Вам понравилось?» «О, я запомню её на всю жизнь», — заверила она. Рэймонд усмехнулся. Он заметил иронию в голосе Евы. Судя по тем формулировкам, что она выбирала, поэма её действительно впечатлила, но не в том ключе, на который рассчитывал принц. «Отец считает, что творчество отнимает у меня слишком много времени». С грустью проговорил Уильям. Его это не волновало до тех пор, пока Гарри не отказался от престола. «Вот как?» с т а в и л Рэймонд, просто чтобы напомнить о своём присутствии. Его немного нервировало, что Уильям разговаривает исключительно с Евой. Но он понимал причину такого поведения. Принц старался игнорировать тёмные эманации и то чувство враждебности, что они порождали. А для этого ему приходилось игнорировать и его, Рэймонда. Неприятно, но не смертельно. Так делали многие. Даже странно, что в этот раз его это не царапнуло. Да, не глядя на него, подтвердил Уильям. Долгое время я был в своей семье чем-то вроде. Он замялся, подыскивая нужное слово, и ему помогла Ева. «Запасного варианта», — подсказала она. «Точно», — с облегчением выдохнул Уильям. Все внимание родителей было посвящено моему брату. Ведь именно он должен был стать следующим королем, а я. Меня это даже устраивало. Я имел столько свободы, сколько мне требовалось. Никто не переживал, что мне плохо даются точные науки и дипломатия. Предполагалось, что моя жизнь будет скучна и предсказуема, и в ней точно не найдётся места чему-то великому, вроде коронации и того, что за ней следует». р е й м о н д отметил, что Ева перестала жевать и, отложив нож и вилку, с сочувствием смотрела на Вильяма. «Вам не обязательно оправдывать родительские ожидания», негромко сказала она. «Амбиции родителей в отношении детей — это проблемы родителей». «Что-что?» Вильям, кажется, не понял ни слова, а вот Реймонд, наоборот, заинтересованно поднял голову. «Ну, знаете, я в н е определённо взмахнула рукой в воздухе. Все эти банальные советы вроде того, что нужно слушать своё сердце, а не окружающих. Они, в общем-то, работают». Вильям пожевал губами, что-то обдумывая. «По-вашему, если я хочу быть поэтом, у я должен им стать? А как же долг перед страной?» «А вы что, у кого-то занимали?» Вильям поражённо моргнул. Реймонд, изучающе, смотрел на Еву. Внутренняя убеждённость нашла отражение на её лице. Сапфировые глаза ярко блестели, а пухлые губы сжались в одну прямую линию. «Нет я. Конечно, нет». Вильям явно стушевался. Его растерянный взгляд метнулся от Евы к нему, Реймонду. «Рассудите нас, чтобы вы выбрали в этой ситуации честь и долг или личное счастье». Ева чуть склонила голову, ожидая его ответ. «Я бы выбрал себя». Реймонд пожал плечами. «Понятие чести слишком т я ж ё л ы е и у в е с и с т ы е Повесишь такое ермо на шею и камнем пойдёшь на дно». Вильям опустил глаза и буркнул что-то вроде «ну да, нашёл у кого спрашивать». «Не понимаю, как вы, Элизабет, можете так рассуждать?» После паузы всё-таки сказал он. «Вас же воспитывали так же, как и меня, в уважении к традициям и трепете перед благородством». «Обожаю психологические уловки и манипуляции», — с усмешкой ответила Ева. «Ох уж эти словесные игры, напоминающие охоту на кабана». Только в ходе таких высокодуховных забав кабан сам загоняет себя в сети и идёт, как послушный бычок, на верёвке за охотником. Реймонд едва удержался от того, чтобы не зааплодировать. На Уильяма было жалко смотреть. Мокрый мышонок на месте, где должен был восседать лев. Судя по напряжению за спиной, лакеи тоже не ожидали подобных слов от принцессы. Это ему, проклятому некроманту, пристало рассуждать так грязно и практично. а Элизабет должна была быть на стороне будущего короля. Как хорошо, что он женился на Еве, а не на Элизабет. Нужно будет непременно поставить свечку в храме заступницы. Впервые в голове Реймонда пронеслась мысль, что они с Евой похожи. Кто-нибудь бы сказал «два сапога пара». «И что же, — мрачно проговорил Уильям, — по-вашему я должен бросить свой народ и тоже отречься от трона?» чтобы где-то у моря писать стихи?» Его голос чуть дрогнул в конце фразы. Кажется, ему понравилась эта мысль. Ответ е г о удивил Реймонда. «Как вас из крайности в крайность бросает?» — пробормотала она и добавила уже громче. «Найдите того, кому можно доверить управлению страной — советника или жену. А сами занимайтесь тем, что приносит вам счастье. Довериться советнику или жене? с нажимом повторила Ева. Рэймонд невольно восхитился тому, как изящно она подвела принца к этому решению. В памяти всплыли те немногочисленные сцены с Маргарет, свидетелем которых ему доводилось быть. Пожалуй, духа и амбиции младшей дочери Ричарда не занимать. Та и правда могла сыграть роль серого кардинала за спиной мужа. Интересно, что руководила Евой, когда она сделала это предложение? Неужели она и правда искренне хотела помочь Уильяму, а заодно и Маргарет?» Слуги подали второй, и разговор утих. «Вильям поначалу мрачный, где с е р т у значительно повеселел». Реймонд философски возвёл глаза к небу. «Эти принцы, как дети, моментально утешаются сладким». Видимо, бисквитный торт окончательно примирил Уильяма с действительностью, потому что он даже перестал делать вид, что не замечает Реймонда. «Я так благодарен вам за то, что вы меня приютили, милорд», — сказал у и л ь я м «Обещаю, как только окажусь во дворце, вышлю вам рукопись Иона II». «Да, мне хотелось бы, чтобы вы об этом забыли», — согласился Рэймонд. И мысленно добавил, что только обещанное вознаграждение и примеряет его с принцем под своей крышей. Вильям, видимо, посчитал эту тему более безопасной, чем предыдущая, поэтому с воодушевлением продолжил. Я восхищаюсь вашим благородством. Вы впустили меня к себе в дом после всего того, что было между нами с Элизабет. Ева, как разделавшая глоток воды из хрустального фужера, поперхнулась и закашляла. Судя по ёрзанью на стуле и раздавшемуся о й к а н ь ю из уст принца, она пихнула того ногой. Рэймонд сощурился. «Продолжайте, продолжайте», — поощрительно проговорил он. «Я весь во внимании». Вильям метнул взгляд на мрачную Еву и, покрывшись румянцем, попытался исправиться. «Впрочем, ведь между нами не было ничего такого. Поцелуй истинной любви не сработал». Рэймонд так сильно сжал вилку, что, казалось, ещё немного, и серебряная ножка не выдержит и сломается. «Вот как», — холодно уточнил он. «И когда же вы успели опробовать поцелуй истинной любви?» «Ну...» Вильям явно смутился. «Буквально сегодня утром, когда я пробрался на ваши земли». Ева выдохнула. «Твоё ж!» И спрятала лицо в ладони, будто ей стало безмерно стыдно. Впрочем, вряд ли за себя. «Прекрасно!» Разозлившись, бросил Реймонд с ледяной вежливостью, лишь разжигающий пылающий внутри него пожар чувств. «И вам не приходило в голову, что целовать чужую жену несколько, даже не знаю, неприлично?» Он с трудом проглотил д р у г о й р в у щ и е с я с языка слово, более хлёсткое и резкое. Вильям открыл рот, помолчал, а потом выдавил с видом провинившегося щенка, которого хозяин отругал за погрызенную тапку. «Мне очень жаль, милорд. Но это не то, чем кажется. Я вовсе не хотел никого оскорбить». «Аминь», — пробормотала Ева. Раздвинув пальцы, она сквозь щёлочку изучала Вильяма. В её взгляде раздражение смешивалось с жалостью и пониманием. Так иногда смотрят на несмышлённых детей, устроивших беспорядок в комнате. Кричать бессмысленно, но очень хочется. И всё равно её вид никак не унял того нарыва, который вскрыли слова принца. Подумать только. Всего минуту назад он, Реймонд, на полном серьёзе рассуждал о том, что е г о никогда бы не привлёк слащавый в е н ц е н о с н ы й сног. Рэймонд окинул соперника оценивающим взглядом. Высок, тонок, красив. Белокурые волосы, светлые глаза. Всё в лучших традициях романтических баллад, которые слагали придворные барды. Они, конечно, делали это за деньги, но, к своей чести, хотя бы здесь не сильно грешили против истины. Принц и правда обладал привлекательной внешностью. Неожиданно мысли Рэймонда свернули совершенно в другом направлении. Возможно, ему только показалось, что Ева испытывает к нему симпатию. Во время разговора с Маргарет она повела себя странно, будто бы даже ревниво, но учитывая её иноземное происхождение. Кто знает, насколько ложные выводы он может сделать, основываясь на вольной интерпретации фактов. «Прошу меня простить». Бросив льняную салфетку на стул, процедил Реймонд. Я потерял аппетит. «Милорд». жалобно протянул Уильям. «Ой, лучше молчи», — угрожающе прошипела Ева. «В следующий раз я введу квоту на твои монологи. Будешь каждое слово сверять со мной». р э й м о н д снова мельком отметил незнакомый термин, но это не заставило его остановиться. Широким шагом он покинул столовую, словно поле боя. Того самого боя, который в этот раз он проиграл.